Южная Африка, 1914 год. Мы просто не имеем возможности рассказать обо всех случаях, имевших место в 1909-1910 годах. Год 1913 дал также множество важных наблюдений в разных уголках мира. Европейский уфолог Эдгар Сивера произвел тщательное расследование всех случаев наблюдения НЛО в 1914 году в Южной Африке, от кейптауна до Притории. Мощные прожектора, установленные на сигарообразных объектах, заливали своим светом равнины Южной Африки почти каждую ночь. Летом 1914 года. Один фермер сообщил, что побывал на борту приземлившегося неподалеку от Грейтауна корабля. Двое человек экипажа, по его словам, зачерпывали ведром воду из ручья. Сибере раскопал старые сообщения и обнаружил, что в то время на территории Южной Африки не существовало вообще никаких летающих аппаратов. На всем африканском континенте тогда имелось три или четыре бипланчика, о летных качествах которых даже не стоит говорить. От Новой Зеландии до Бостона, от Арканзаса до Швеции, от России до Южной Африки какие-то таинственные авиаторы прощупывали землю. И это случилось задолго до того, как любая страна на нашей планете начала по-настоящему завоевывать небо. Более чем за пятьдесят лет до появления самолетов-разведчиков У-2 и искусственных спутников. Были ли эти неизвестные Випланы и дирижабли разведчиками с какой-то далекой планеты? Или же они оперировали с каких-нибудь скрытых баз? либо, что более вероятно, из скрытого мира, находящегося рядом с нами.